Глава одиннадцатая. Побег. Но спросил Игнатий, убедилась? Да, сказала Мафия и показала лапкой на большой кувшин. Можно водички? Напиток из этого сосуда никому не понравится, засмеялся Игнатий. А воды здесь нет. Жду от тебя ответа. — Сначала хочу обнять сестру, — объявила паголь. Ну ладно, знай мою доброту, — пробормотал царь гигантских муражоров, Взял со стола ключ, открыл замок. Мопсишка выбежала из темницы, повисла на шее у мафии, а та зашептала ей в ухо «Все?» что узнала от вороны. Потом пагль высвободилась из объятий сестры. Но «Ну, говори, велел Игнатий. Мафия кивнула, улыбнулась, схватила кувшин и облила гадкого муравья уксусом. Тот упал на пол, а собаки в миг бросились под кровать. Где кнопка, где кнопка? — шептала мафия. Не могу ее нащупать! Тут вдруг часть пола отъехала в сторону и раздался незнакомый голос. Проход открывается из комнаты, пульт в изголовье кровати Игнатия. Куки кинулась в отверстие. — Кто бы вы ни были, спасибо! — быстро поблагодарила Пагль. — Стой! — произнес некто, и в пространстве между полом и кроватью показалась голова Марка. — Ваши друзья, Капиталина, Зефирка и Жози, заперты в темницу. Сейчас вы кое-что получите. Голова помощника Игнатия пропала из виду, но через несколько секунд Марк, просовывая под кровать здоровенный мешок, продолжил. «Идите вперед до третьего поворота налево. Остановитесь, откройте мешок. Там, среди прочего, рабочая одежда для вас. Переоденьтесь сразу. Если повстречаете стражника, а тот вас спросит, кто вы такие, отвечайте, несем заключенным ужин. Держите еще кошелек. В нем универсальный ключ от всех дверей» и пояснительная записка для вас. — Спасибо! — прошептала Мафи. — Почему вы нам помогаете? Как успели за короткое время все приготовить? — Времени на долгие беседы нет, — ответил Муравей. — Потом поговорим. Позаботиться о вас мне велела Рита. — Она здесь? обрадовалась Мафия. Нет, уходите, занервничал Марк и повторил. Дойдете до третьего коридора налево, сверните в него, облачитесь в рабочую одежду тех, кто служит на кухне дворца и прочтите записку. Вперед! Прекрасная долина, страна родная наша. Нет места лучше на земле. — машинально ответила Мафи и ахнула. — Вы долинец! Никогда не видела в нашей деревне гигантских муравьев-муражоров! — Уходите уже! — рассердился Марк, и его голова исчезла. Мафи схватила мешок, живо спустилась вниз, увидела сидящую на полу Куки и велела. — Считай коридоры. Нам нужен третий налево. Пагль ожидала, что сестра, которая вечно со всеми спорит, потребует объяснений. Но Куки молча пошагала вперед. Мафи, закинув поклажу за спину, двинулась за ней. Не произнося ни слова, собаки добрались до нужной галереи. Свернули в нее. Мафия остановилась. «Марк велел здесь прочитать записку». «Хорошо», — прошептала Куки. Пагли открыла кошелек, достала записку и начала тихо читать. «В мешке, кроме ваших, еще три комплекта одежды работников кухни дворца». Поваров, кондитеров и тех, кто им помогает, охрана хорошо знает. А официанты, мойщики посуды, чистильщики овощей постоянно меняются. Стражи их запомнить не способны. Пропуском во дворец для них служат комбинезоны, на которых имеются знаки с указанием профессии. На дне мешка отмычки. Там же в пакетах очень вкусное угощение для охраны тюрьмы. Когда подойдете к воротам, позвоните и сообщите. Мы от Марка принесли ваш ужин. Отдайте еду и подождите. Стража сразу заснет. У одного из них на поясе будут ключи. Откройте первую камеру, там все ваши. Дайте им форму, ступайте вперед, сверяясь с нарисованным планом, который лежит в кармане формы зеленого цвета. Окажетесь на территории дворца. Филипп любит маленькую комнату на первом этаже. Снаружи на ее двери табличка «Не входить». Спальня личного удава короля. «Змеи нет». И никогда не было. Это сообщение для отпугивания посторонних. Никто, кроме меня, не знает, что это помещение, где наш правитель прячется от всех, желая отдохнуть, спокойно выпить чаю. Как раз рядом с дверью на сервировочном столике будет стоять поднос с чайником, чашкой и пирожными. На стене звонок. Два коротких, один длинный, три коротких. Филипп откроет. «Мафи, сразу говори, меня прислал Марк, и рассказывай королю всю правду, без утайки. Потом Куки, Зефирку, Жози и Капитолину следует отправить домой, а ты останешься в распоряжении Филиппа. Не отступай от этого плана, и тогда все получится». Мафи, закинув поклажу за спину, двинулась за ней.